Глава 16. Мы с Геликом с самого утра ждали Димона в его доме. Ребята из детдома доложились, что он должен приехать к десяти. Честно говоря, я себе места не находила. Все ходила из угла в угол и, как ненормально, я передвигала стул. Все-то мне казалось, что он не на месте. В голове образовалась каша из мыслей. С одной стороны, я была счастлива, узнав о его столь скором возвращении, но с другой стороны... Как-то не укладывалось все это. Просто так из армии не отпускают. И только Гел сохранял спокойствие. Хотя то было не спокойствие, а состояние нирваны, куда он успел улететь еще с ночи. Поэтому сейчас сидел на диване и смотрел в одну точку. Еще спустя минут десять все-таки очнулся. Да не суетись ты, успокойся. Приедет сейчас Димас. Это тебе бы немного поволноваться. «Сидишь, блин, тут как пень с глазами!» Рассерженно фыркнула на него. «Когда уже мозг включишь и прекратишь гробить себя?» «Как захочу, сразу брошу. У меня все под контролем». Я лишь отмахнулась от него. «Надоело». «Но ничего, Димон приедет и наведет порядок». «Как же я счастлива! Мой большой медведь уже скоро будет здесь!» Еще через полчаса за окном послышался звук мотора. Тут уже поднялся Гел и выглянул за дверь. Старенький Уазик, кряхтя и подпрыгивая на колдобинах, ехал в нашем направлении. Ржавое ведро остановилось у калитки, и в окне я увидела лицо Димаса. Это он! Но что-то друг не торопился выходить. Вместо него первым вышел водитель молодой парень в военной форме. Солдат облокотился на забор и прокричал нам: Кто приходится родственникам Дмитрию Страхову? «У него нет родни!» — крикнул в ответ Гел и пошел к калитке. Следом увязалась и я. «Мы его друзья под дому, продолжил Гелик. «Что, родни совсем нет?» — нахмурился парень. «Не-а!» — помотала я головой. «А что, без родственников из машины не выпустите?» «Да контуженный он, еще и покоцанный!» — пожал плечами солдат. «Мне-то как-то до лампочки!» Просто в госпитале дали приказ передать родне в руки. Но если таковых нет, то... Как контуженный! Меня в этот момент аж в висках застучало. А Гелик сразу пошел к машине, открыл дверцу и застыл. Я лишь видела побелевшее, как лист бумаги, лицо друга. Сейчас мной завладел страх. Я хотела подойти к авто, но ноги отказывались слушаться. «Выгружайте его!» Недовольно буркнул парень. Мне еще почту везти в соседнее село, а это сто километров отсюда. Ничего не поделаешь. Кое-как, справившись с оцепенением, я все-таки на трясущихся ногах подошла к машине и заглянула в открытую дверцу. На сиденье сидел Димон с блуждающим взглядом и без ноги. Без ноги! Не может быть! Господи! Без правой ноги! Я бросилась к нему, начала обнимать. Но Димас не реагировал. Он продолжал сидеть и бесцельно глядел то вверх, то вниз. «Димон!» – прошептала с голосом от накатившихся слез. «Ты меня слышишь? Ну же, посмотри на меня! Дима!» И пока я пыталась растормошить его, Гелик вернулся к солдату. «Что случилось?» «Там в пакете лежат его документы. Прочитайте сами. Я не уполномочен. Тут я ощутила ярость. Ответ этого безжалостного ублюдка буквально взорвал мой мозг. Оставив Димаса в машине, подбежала к солдату и вцепилась ему в рубашку. «А ну быстро рассказывай, урод!» Тот его глаза округлились, на лбу выступила испарина, рожа побледнела. «Антихрист, отпусти!» Заорал он, как сумасшедший. «Нет, пока не расскажешь, что произошло, буду держать» и держать до тех пор, пока не обделаешься. Но придурок настолько перепугался, что реально надул штаны, и что еще хуже, потерял дар речи. Да он сейчас коньки отбросит. Стоя у меня за спиной, заключил Гел. Ты чем его так напугала? Рожей своей красивой, злобно ответила я. Рокс, отпусти ты его, пусть валит, сами разберемся. Он же сказал, документы в машине. Пришлось отпустить пацана. Он так и стоял, пока мы вытаскивали Димаса из машины, несли в дом. И только когда Гелик еще раз вышел и хлопнул его по плечу, тот очухался. Бедолага помчался к авто, будто ужаленный, и спустя минуту с диким ревом движка укатил прочь. А мы усадили Димона на диван, укрыли стареньким одеялом, после чего взяли этот злосчастный пакет и пошли на кухню. «Ну, посмотрим». «Что мы имеем?» – тихим голосом произнес Гелик. Как выяснилось, в конце первого месяца учений в предпоследний день один из дембелей принес на поле настоящую гранату. Типа проучить духов. А когда дембель отвлекся, один из новобранцев возьми и выдерни чеку ради прикола. Не знал, что та настоящая. Гранату бросил в своих сослуживцев. Один солдат погиб, второй впал в кому. А Димасу оторвало ногу и контузила, что он теперь никого не узнает, да и себя не осознает, походу. Вот так, глупо и так ужасно. Следующие два месяца он провел в госпитале. Ногу отняли по бедро, золотали, подлечили и сплавили во свояси Нет, нет правды в этом мире, нет справедливости и вообще ничего хорошего нет. Мне все казалось, что выйду из дома, и вот оно, счастье. А что на самом деле? Димас тоже так думал. В итоге теперь инвалид. Слушай, тут целый список лекарств каких-то. Гелик протянул мне лист бумаги. Я пробежалась глазами по списку и насчитала 15 позиций. По названиям сразу стало понятно. Пилюли не из дешевых. Такие только в городе искать. А даже если и найдем, на какие шиши купим. У меня есть заначка, но ее хватит максимум на пачку активированного угля с анальгином. И я пустой. Ты-то понятно, почему. Ой, вот не начинай, ок? Скривился Гелик. Ему и самому сейчас противно стало. И стыдно. Я заработаю. И комнату в общаге буду сдавать. Мы вроде старались не унывать. Однако каждый внутри ощущал пустоту. Нам просто не верилось во все случившееся. Я смотрела на Димона и никак не могла принять его. Мне казалось, что это не он. К вечеру, как бы ужасно ни звучало, я с радостью вернулась в казармы. Дом Димаса в одно мгновение из-за плота превратился в нечто мрачное и тоскливое, куда больше не хотелось возвращаться. Но я понимала, что буду туда возвращаться каждый день, Буду делать все, что в моих силах, чтобы вернуть прежнего Димона. У входа в дед-дом меня поджидали двое из ларца. Ангел стоял с опущенными плечами и видом страдающего щенка, которого оторвали от материнской сиськи. Ну, а Абегор, как всегда, являл собой абсолютное спокойствие и пофигизм. «Сочувствую!» Стоило подойти, тут же прощебетал Гадриэль. Угу. — кивнула я. — Деньги есть? — Что? — уставился он на меня круглыми глазами. — Налик при тебе есть? Ангел сразу принялся шарить по карманам и нашарил около пяти косарей. — Вот! — протянул он. — Отлично! Давай сюда! Я выхватила деньги и спрятала в задний карман джинсов. — А ты? Насколько сочувствуешь мне? — посмотрела на Абегора. — А я тебе не сочувствую, — усмехнулся этот гад. — Не думала, что демоны такие жмоты. — Просто не считаю нужным помогать твоему дружку. — Вот какой смысл от вас? — Гадриэль, ты же ангел. Вы вроде как исцелять можете. Неужели ты не в состоянии помочь ему? — Не имею права, — опустил голову Гадриэль. — У Дмитрия есть свой ангел-хранитель. Это его работа. — Понятно. Безнадёга. Вот то слово, которое стало в моей жизни определяющим. И за что Вселенная нас так не любит? На следующий день я собрала деньги с наших. Даже с одноклассников удалось кое-что вытрясти. Добавила к этой сумме свою заначку и ангельские деньжата. Всего получалось десятка. И к вечеру отправилась в магаз. Единственным человеком, кому я могла доверить деньги и список лекарств, была Елена поскольку Колян мог попросту забыть, а Гелик потратить на дурь. Моя сменщица с мокрыми глазами выслушала печальную историю и пообещала завтра же поехать в город и купить на что хватит. А от себя в общую копилку добавила еще тысячу. Все-таки неплохая она, хоть и Варюга. Конечно же, той суммы, что я собрала, хватило всего лишь на четыре препарата. Но и это уже что-то. И так потекли дни... Когда я не шла на работу, то шла к Димону. Проводила с ним каждую свободную минуту. Кормила, помогала ходить в туалет, мыла. Гелик заступал на дежурство по вечерам, поскольку мне приходилось возвращаться в казарму. Я постоянно говорила с Димасом, что-то спрашивала, рассказывала о пройденном дне. Но он продолжал молчать. Лишь иногда от него можно было услышать угрюмое «да» или «нет». Однажды Гелик уговорил одну врачиху из города, чтобы та приехала и осмотрела нашего друга. Естественно, не запросто так. Гел пообещал перекрыть крышу сарая ее родителям, что жили в соседнем селе. Тетка въехала как на коне, зашла в дом и, не разовшись, прошлепала в зал. А в тот день шел конкретный такой дождь, так что грязи на улице было в избытке. Нам еще в детдоме четко объяснили, что ходить в грязных ботах там, где ты ешь и спишь – табу. Всё-таки поломойка тётя Валя лишний раз подтирать за нами желания не имела, и за ослушание могла спокойно отходить той самой грязной тряпкой. Что и случалось неоднократно с некоторыми особо забывчивыми. Врачиха с недовольным видом осмотрела нашу хибару, после чего нехотя села на предложенный мною стул. «Больного в таких условиях содержать нельзя», — пробубнила она себе под нос. «Есть еще улица, может, туда его?» — огрызнулась я. На мои слова тетка только фыркнула. «Дайте его выписку из госпиталя». Я ей передала все, что было. Пробежавшись глазами по бумажкам, она очередной раз скривилась, затем обратила внимание на Димона. Тот лежал и смотрел то в окно, то в потолок. «Как вы себя чувствуете?» Норма. Еле выдавил из себя Димас. Лекарства принимаете? Да. Все, что вам назначены? Не знаю. Тогда врачиха посмотрела на меня. У нас нет денег на все, что там в списке. На что собрали, то и купили. Ну, хоть эти-то он принимает вовремя. Да. Что ж, этого, конечно, недостаточно, но... Кстати говоря, ему стоило бы оформить инвалидность и получать пенсию. Но тут вдруг Димон дернулся. — Не буду оформлять. Ничего. — Сбивчиво произнес он. — Сейчас даже я обалдела. Дима слушал нас и, наконец-то, выдал пусть и короткие, но предложения. — Ваше дело. Еще минут десять врачиха потратила на осмотр, фонариком посветила во все лицевые отверстия. Постучала молоточком по рукам и ноге, проверила состояние швов. Затем чего-то там написала неразборчивым почерком, и со спокойной душой удалилась. Мы с Гелом полвечера убили на то, чтобы расшифровать ее письмена, но в итоге поняли то, что через месяц нам нужно показать Димона самым разным специалистам и сдать анализы. И вот за это! возмущенно потряс бумажку Гел я должен неделю таскаться за сто километров и сидеть верхом на их сарае да именно за это а не пошла бы она куда подальше придется гел ты пообещал да знаю я знаю ладно пойду-ка лучше притащу воды когда гелик отправился на колонку я подошла к димасу села рядом полчаса сидела молча просто смотрела на него, гладила по руке. Но внутри бушевали эмоции. Хотелось и орать, и рыдать одновременно. «Почему ты не говоришь со мной? Ведь можешь?» Вкрадчиво начала я. ни о чем». «Неправда. Есть о чем. Не отталкивай нас. Мы же хотим тебе помочь. Мы же друзья». «Именно». Он посмотрел мне в глаза. «Мы друзья». «Теперь?» «Зачем ты так?» «Жалости?» «Не надо. Не хочу!» А у меня потекли слезы. Впервые я не знала, что вообще чувствую. Димон продолжал смотреть на меня. Его глаза тоже заблестели, но он сдержался. «Не реви. Ты не должна мне». «Дурак ты!» — крикнула, а потом бросилась к нему и крепко обняла. Рядом с ним мне всегда было хорошо, спокойно. Даже сейчас. Если бы я могла все исправить, если бы только могла помочь. Когда наконец-то отпустила его и поднялась, обнаружила, что Димон спит. И его лицо сейчас было расслаблено. На губах даже улыбка прослеживалась. Совсем чуть-чуть. Вот и хорошо. Спи.